Я слышу много всякого, осторожно сказал Эльдар. Хочу знать, является ли кое-что из этого правдой. Оставь меня, ответил Аларик, я без того чувствую себя замаранным. Калидрос склонил голову на бок и уставился на Аларика огромными глазами. Аларик сидел в одиночестве. По-видимому, Виленатор разозлился из-за попытки Уггутракса убить серого рыцаря при помощи навигатора. И часть этой злобы излил на Аларика. Его приковали к стене на нижней палубе, и он был рад этому. Пока тень Календроса не упал на него, он был один. «Я пытался понять вас», — продолжал Калидрос. «Твой рот, я имею в виду твою породу. Это все равно, что наблюдается животным с его загадочными инстинктами. Ларику никогда прежде не удавалось толком рассмотреть Эльдара. Их часто изображали на витражах или на страницах иллюстрированных молитвенников в качестве жалких ксеносов, корчившихся под ногами людей-победителей. Правде говоря, человеческие художники плоховато себе их представляли. Издали Эльдары вполне походили на людей. Две руки, две ноги, два глаза, нос, рот. Но все остальное было иным. Они производили впечатление некой неправильности. От больших влажных глаз до шевелящихся будто черви гибких пальцев с множеством суставов. Они раздражали, нервировали. и аларик ненавидел их. Каледрос был таким же грязным и покрытым шрамами, как и остальные рабы, и все же сохранил типичную для чужака заносчивость. Его доспех все еще включал в себя отдельные пластины зеленого нефрита от эльдарских доспехов, в которых его, должно быть, взяли в плен. «Это животное не станет поминоваться Ксеносу», — парировал Ларик. «Разумеется. Ты хочешь быть свободным. Все хотят, когда попадают сюда. Мне не о чем с тобой говорить. Ты хочешь выбраться отсюда. Я тоже хочу выбраться. Ты кажешься мне таким же отвратительным, как и я тебе, человек. Но нельзя отрицать, что цель у нас одна и та же. Я думаю, что ни у одного из нас нет особых шансов в одиночку». Но мы оба намного превосходим остальной сброд Вилинатора, и наше мастерство могло бы дополнить друг друга. А Ларик рассмеялся. И это причинило ему боль, поскольку он был изрядно помят после боя с Навигатором. Да, я видел, что бывает, когда человек заключает сделку с чужаком. Я был на Тарганел квинтусе Инквизиция заключила там союз между Империумом эльдарами я видел, как вы, ксеносы, напали на наши войска. Едва горы падающего кинжала оказались в безопасности. — Видел, как вы резали нас, будто скот, поскольку не хотели, чтобы кто-нибудь узнал о том, что вам понадобилась наша помощь, чтобы уничтожить то, что мы обнаружили там. — Я никогда не буду доверять вашему роду. Вы готовы истреблять сотнями... Лишь бы спасти одного из ваших, вы бы перебили нас всех ради своего комфорта. Калидрос выхватил из-за спины оружие тонкий цепной меч, зубцы которого были тщательно зачищены и блестели в сумраке одиночной камеры. Эльдары, с которыми вы сражались рядом, они были из храма Скорпиона. Аларик усмехнулся. Они все на одно лицо. Ты бы запомнил. Нет, Эльдар сильнее и непоколебимее, чем те, что идут по пути Скорпиона. Скорпион безжалостен. Он не может потерпеть неудачу, потому что лишь после смерти его клешни разомнутся. Едва враг окажется перед ним, жалит всегда насмерть. Я шел по тропе Скорпиона до того, как судьба забросила меня сюда, человек. Говорят, что ты охотник за демонами. Это нечто выдающееся по меркам твоего рода. Эльдары думают про меня то же самое. Аспект Скорпиона дается нам непросто. Я не какой-то там Ксенос, Серый Рыцарь. Даже для тебя. Я жалящий Скорпион. И из всех живых существ на этой планете у меня, безусловно, больше всего шансов совершить побег». Без меня ты умрешь здесь. Возможно, сломленный и ставший добровольным рабом. Вместе мы смогли бы вернуться в свои миры. Подумай об этом. У тебя нет другого выхода. Я не очень приветлив к тем, кто будет предавать меня, ответил Ларик. Хоть и знал, что издевка не дойдет до Ксеноса, но не в силах был сдержаться при виде такой... Самонадеянности, и ты мне не подходишь. Ты изменишь свое мнение, Серый рыцарь, заявил Келендроз. Похоже, он не понимал человеческой ненависти, даже если видел ее. Если же и понимал, то не реагировал на нее. Я там, а ты тут. Если тебе так хочется остаться, тогда ничто из того, что я могу сказать, не поколеблет тебя. Календрос на прощание еще раз взглянул на Аларика своими огромными черными глазами и нырнул обратно в тень. Он исчез и ни единый звук шагов не выдал, что он был на палубе. Аларик удивлялся, как Календрос вообще проник сюда. Ксенос свободно перемещался по гекатумбе и, несомненно, обладал той силой, о которой говорил, раз продержался на драказе так долго. А ведь кругом, к тому же, рабы, люди, питающие злобу, глубоко укоренившуюся ненависть к Сеносам. Аларик, однако, знал, на что способны Эльдары. Клятва, данная Эльдаром, стоила даже меньше, чем ничего. Это было обещание предательства. У Алларика... Было достаточно времени для раздумий в темном чреве Гекатомбы. Большей частью он думал о молоте демонов. Гхау, Это бурлящая дыра с паразитами. Это до краев наполненная выгребная яма отчаяния. В подобной деградации сокрыта чистота. В подобном уродстве есть чудо. В подобной смерти и... Страдание есть жизни, столь священная на драказе, ибо это жизнь, которая должна быть окончена. Бескрайние трущобы Кхаала плодят нищету, так же, как плодят они и паразитов. Их обитатели не более чем паразиты, копышащаяся смертоносная масса, дерущаяся за возможность подняться на поверхность, чтобы урвать несколько мгновений торжества. Был ли когда-либо город, подобный к Хаалу, где все внутренние атрибуты, богатства и культуры отброшены прочь, чтобы обнажить сияющие кровоточащие нутро щиты и эксплуатации? Такова правда человеческого бытия, что человеческий разум настолько легко опускается до зверинной жестокости убийств. Это город смерти, где убийство — единственный выход, и где даже самые безжалостные, пробивая себе путь наружу, находят лишь все новые и новые слои антиобщества Кхала. Этот котел ненависти — это яма уродства, это вечное стремление к убийству, вевшееся в рассыпающуюся скорлупу города. «Ибо кровью, что струится по его улицам, пишутся имена Кхорна». Мысленное путешествие Святого Еретика, написанный инквизитором Хельмандаром Освайном. Запрещены орды Еретикус. Первым впечатлением Алорика от хала стала вонь. Она клубилась над грибными палубами будто отвратительный туман. Это были запахи гнили и страданий, пота и нечистот, смрад вечной нищеты. «А мы в теснинах», — сказал Хагард, прикованный к скамье сразу за лариком. Хотя разговоры рабов на грибных палубах и не приветствовались, надсмотрщики, похоже, привыкли не обращать внимания на Хагарда. Это Акхал, а мерзкое отверстие. Буквально поинтересовался у него Ларик, в памяти которого были еще живы картины живого города карникаля Не совсем, еще хуже. Ларик взгляделся сквозь отверстие для весла в корпусе. Была ночь, и в зловещем свете зеленоватой луны Дракоази он смог разглядеть множество ветхих построек, громоздившихся по берегу канала, текущего кровью. Канал был частью целой кровавой паутины протоков, прорезавших эту часть города, предположительно узких, почему место и получило свое название, и гекатомба двигалась медленно, задевая бортами за берега канала. Время от времени ночной ветерок, Доносил слабый вскрик, сопровождающийся приглушенным всплеском от падения тела в кровь. «Город убийц!» — сказал Хагард. «Все психи, негодяи Дракази оказываются в конце концов здесь. Говорят, он манит всю эту шваль, а как маяк. Какой цели он служит?» «Цели? Здесь нет цели, Юстикар, это...» Просто город? У всего на Драказе есть своя причина для существования. Корникаль — это хищник. А Элазадни был алтарем бога крови, что Кхаал дает Драказе. Ларик вновь бросил взгляд на город. Там и тут обитатели Кхаала, словно дикари, одетые в лохмотье и бесцельно слоняющиеся по улицам, Крались среди теней, прячась от лунного света. Вот драка на крыше. Миг, и тощее тело полетело вниз, на далекую мостовую. Посреди улицы точно кучи тряпья валялись свежие трупы. Из-за черных окон Лочуг исходило ощущение страха, говорившее, что множество людей жмутся там друг к другу в еженощном ужасе. Даже по этим... Немногим мимолетным картинам Кхаала было ясно, что убийцы здесь на каждом шагу, а самоубийство — излюбленный вид спорта. — Это ферма, — сказал Аларику Кубрюма. — Здесь разводят паразитов. — Отдать швартофы, — судя по странному акценту, вопил один из цефилидов. Весла втащили внутрь, и тяжелые якорные цепи загрохотали о борта гекатомбы. Корабль медленно швартовался у большого причала из черного камня, по которому ссновали взад-перед толпы местного сброда, повинуясь отрывистым командам бригадиров-мутантов. «Варушатца!» — прокричал Сцифилит, перекрывая скрип корпуса. Трущивость причал. Корабль застонал. Сходни опустились, и якорные цепи начали быстро раскручиваться. А Ларик знал, что будет дальше. Он уже сбился со счета, сколько раз его и других рабов поочередно загоняли в оружейные отсеки, чтобы они натянули на себя остатки доспехов, на которых еще видны были пятна крови прежних владельцев, и взяли что-нибудь из оружия. В этот раз, однако, все было иначе. В одном из оружейных отсеков стоял сцифилит стороживший необычно большой набор полупластинчатых доспехов. — Ты, — сказал Стефилит, когда Алларик приблизился, — сюда. Доспех был не в пример лучше всего того, что давали рабам до сих пор. Нагрудник в виде распростертых крыльев летучей мыши, а наплечники украшали оскалившиеся морды. Места сочленений закрывала пластинчатая кольчуга. Кроме доспеха, там был еще двуручный меч, казалось, вырезанный из гигантского клыка. «Ты теперь знаменитость», — заметил Гирв, рывшийся среди ржавых ножей в соседнем отсеке. «Должен соответствовать. У тебя будут делать ставки и все такое. Как думаешь, у тебя уже есть свой фан-клуб, детишки, которые знают твое имя?» Гирф улыбнулся, показав почерневшие зубы. а Если вдруг увидишь кого из них, скажи, чтобы слушались мамок и держались подальше от дури!» Ларик мельком взглянул на него и вновь обратился к доспехам. «Они, разумеется, будут куда лучшей защитой, чем те разномастные ошметки, которые он обычно носил», подобрав так, чтобы хватило на его гигантский рост». Меч тоже выглядел вполне пригодным. Ларик надел доспех. Остальные рабы молились или настраивались на бой. На другом конце отсеков находились орки, возглавляемые одноухим, которых держали отдельно от прочих рабов. Они жадно расхватывали ножи и мечи. Одноухий лупил их по головам и рявкал командой, чтобы поддержать подобие порядка. «Сколько же времени пройдет?» — подумалась Ларику, прежде чем он... Станет таким, как они, прежде чем начнет жить ради того, чтобы драться. Меч, кстати, был хорошо сбалансирован. Никакого сравнения с оружием немезиды, но неплохо. Порты распахнулись, и рабов погнали наружу. Убивать и умирать во имя Кхорна. Арена Кхаала. Глаз пустоты представлял собой низкий широкий цилиндр из черного камня, испещренного пещерами, в которых обитали тысячи гхалских недочеловеков. У подножия стены валялись груды черепов, будто сугробы, и открытые ямы с трупами жутко булькали в темноте. Ларик слышал гол толпы на арене, полчище сброда, жаждущего получить кайф от кровопролития. Он слышал, как дубинки и плетки врезались в плоть и знал, что это должны быть шеренги охраняющих арену воинов, которые загоняют толпу через проходы на арену. Немало подонков погибнет, но именно для этого в первую очередь они обитают на драказе Прожить коротенькие жизни, боль и кровавое окончание которых доставит удовольствие богу крови. Рабы прошли подаркой в темноту, жаркую и душную. Сцефилиды с грохотом распахнули двери, и они оказались в заперте. Ларик мог видеть в темноте и отметил знакомую смесь смятения и опаски на лицах рабов и на Литоре. Даже оркам это было не по нраву. Рабы-люди старались сохранить как можно большую дистанцию между собой и ксеносами. Зато календрос... Выглядел сосредоточенным. Похоже, Эльдара ничто не смущало. Ларик огляделся и заметил небольшую кучку верующих, которые собрались вокруг Эрхара и молились. Ларик протолкнулся к ним и потянул Эрхара в сторону. «Лейтенант», — сказал Ларик, — «что бы не ждало нас на арене, есть вероятность, что вы не уцелеете». Большая вероятность, подтвердил Эрхар, если императору будет угодно. Тогда у меня, возможно, не будет другого шанса спросить у вас. Ларик понизил голос до шепота, и Эрхару приходилось напрягаться, чтобы расслышать его за нервным дыханием и бормотанием молитв. Что вам известно про молот демонов? Эрхар окаменел. Словно вопрос потряс его, и глаза его быстро скользнули по сторонам, словно проверяя, нет ли рядом кого-нибудь из верующих, даже в полутьмах. «Молот? Откуда вы узнали про него?» «Слухи», — ответил Ларик. «Местная легенда оружия, находящейся где-то на Драказе. Вы ищете его?» «Возможно». «Вы не сможете найти его, Юстикар». «Почему?» Потому что это символ, идея, а не вещь. Из-за украшенных черепами внутренних дверей помещения донесся низкий, глухой, раскатистый звук, словно при землетрясении. Глаз пустоты содрогнулся. Попадали черепа, прибитые гвоздями, к черным стенам. Одни рабы дрожали от страха, другие ухмылялись и возбужденно улюлюкали. Орки тихо и нараспев затянули песню смерти, нечто древнее и дикое. И Ларик не удивился бы, если бы кто-нибудь из убийц вроде Гирфа присоединился бы к ней. — Скажи мне, Эрхар, — прошептал Ларик в ухо лейтенанту. — Однажды всех нас заберут в землю опетованную, — начал Эрхар. Нам неведомо, нигде она, никак как мы туда попадем. Мы знаем лишь, что однажды окажемся там, но мне известно нечто большее. Лишь я и немногие из верующих поняли это. Некоторые из более слабых духом отвернулись бы от нас, если бы узнали. Когда-нибудь их разумы будут готовы, но не теперь. Молод – «Молот показывает нам, что нас направили на Драказе не только для того, чтобы бежать. Это оружие, которое должно быть обращено против врага молот-демонов, будет дан верующим, чтобы покарать слуг хаоса». «Вы понимаете, Юстикар? Понимаете, почему это так опасно? Почему столь многие падут духом, услышав об этом?» Ларик не сразу смог ответить. На лице Эрхара был неподдельный страх. Молот олицетворял нечто неожиданное и могущественное в пестрой мешанине религии верующих. «Значит, вы все-таки хотите спастись с этой планеты?» — сказал Аларик, «Но знаете, что это не так-то просто». Двери приоткрылись, и в помещение проникла тонкая полоска тусклого багрового света. В щель хлынула кровь, разливаясь по полу неглубокой лужей. Один из орков взвыл по волчьей, и остальные присоединились к нему. Некоторые люди тоже завопили, вторя бешеным аплодисментом отребья, набившегося в глаз пустоты. «Правильно, и Юстикар!» — подтвердил Эрхар. «Однажды молот демонов будет неспослан нам, и мы...» поднимем его против врага, и лишь тогда мы поочередно перенесемся в землю обетованную. Понимаете, что это значит юстикар? Означает, что император не собирается спасать вас за даром. Это означает, что просто выжить недостаточно. Двери с грохотом распахнулись. Поток крови глубиной, доходившей до бёдер, затопил помещение, сбивая некоторых людей с ног. А Ларик видел, как Гирф погрузил руку в кровь и провел окровавленной пятерней по лицу. Келедрос обнажил свой цепной меч. Эрхар повернулся к верующим. «Мужайтесь, эти двери еще на шаг приблизят нас к залам императора!» «Приблизят еще на один шаг смерти, парни!» прокричал Гирф в ответ, и остальные душегубы хрипло расхохотались. «Человеческая кровь стоит недешево! Возьмем с них полную цену!» За дверьми было целое море крови. Должно быть, пришлось отвести каналы, чтобы заполнить ею весь класс пустоты. И она пенилась между бортов дюжины кораблей из черной древесины с прусами, размалеванными кровавыми рунами. На кровавых волнах уже покачивались трупы и отсеченные конечности. Укрепленное ограждения отделяли чернь на трибунах от сановников, и Аларик был уверен, что разглядел раздутую белесую тушу Аргутракса, скорчивавшись в своем чане с кровью. Ближний корабль подплыл к ним. Рабы арены на борту сбросили на пол канаты, и орки радостно ухватились за них, подтягивая корабль ближе. Орки-убийцы... Попрыгали на палубу. На другой стороне арени повторялась та же сцена, но на этот раз заскакивали на палубу и карабкались по снастям демоны, существа со сверкающей шкурой, постоянно меняющий облик и состоящей из зубов, когтей, глаз и мерцающих мускулов. Это был морской бой. Лорды Дракоази дали недочеловеческому отребью к Возможность потешить себя другой разновидностью убийств Первый корабль был заполнен и следующий подплыл ближе Ларих взобрался на него вслед за Килиндросом Вместе с несколькими из убийц Гирфа и верующими Эрхара Кровь под днищами забурлила, унося корабль прочь От доковой камеры к центру арены Где он должен был встретиться с боевыми кораблями демонов Толпы выли от нетерпения. По крайней мере, мрачно подумал Аларик, скорчившись на палубе, «Добрые жители Кхаала не будут разочарованы».